А в брюках и укороченных юбках это выглядит, мягко говоря, смешно. Но и кланяться я не собиралась. Я же не его подчинённая, и мы не в Японии. Да, собственно, и не умею я кланяться, честно сознаюсь. Только в кино я видела, как это делается. Хотя нет, вру. В Ферине мужчины отвешивают лёгкий приветственный поклон, но они с рождения тренируются, я так не смогу. И непременно поклонюсь или ниже, чем надо, или недостаточно глубоко. Так что легчайший намёк на Книксон — наше всё.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 Трое молодых блондинов, хоть и разные, но чем-то неуловимо схожи между собой. Все трое красивы, каждый по-своему. Идеальные точёные черты лица. Двоим из них на земле была бы прямая дорога в модельный бизнес. А вот третий поражал такой нереальной эффектной внешностью, что отрыбь прола Просто-таки мечта девичьих грёз. У меня в мозгу невольно всплыла фраза из юношеского лексикона, которая сама на язык просилась. «Кавайная няшка». нет ну честно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 «Да, конечно», — улыбнулась я и ласково глянула на Филю. «Разве ж этого маленького нахолёнка можно не любить?» «В таком случае, я надеюсь, вам понравится мой подарок». Мужчина повернул голову и кивнул охраннику, державшему в руках корзину, подзывая его поближе. Я с интересом уставилась на неё. «Подарок?» Князь тем временем запустил в корзину обе руки и вынул из неё мохнатого толстолапого щенка. Мои друзья издали сдавленный удивлённый восклос,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 снова взял слово князь и смерил меня оценивающим взглядом думаю вам он будет примерно по пояс не намного ниже и еще кое-что важное я едва не поперхнулась воздухом от ожидаемых в будущем размеров теперь уже моей собачки и уважительно уставилась на это милое лиловое чудо да а с видуы не скажешь что когда-нибудь оно вымахает в зверюгу сантиметров восемьдесят девяносто высотой тем временем князь вынул из кармана сложенный листок бумаги развернул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 Вернувшись к гостям, я поблагодарила князя. Он изумителен. А имя уже есть, или я должна буду сама его назвать? Имя выберите сами. Обычно его даёт хозяин. Надеюсь, малыш станет вам верным другом и помощником. Похоже, князя забавляла моя реакция. Впрочем, не только его. У графа Маве подёргивались уголки губ, а баронеты, безымянные блондины, старались сдержать усмешки. И только тот, который, мечта девичьих грёз, открыто по-доброму улыбался.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 «Зелёный ещё совсем. Ничего не умеет». «То есть не зелёный, а лиловый? Ладно уж, присмотрю я за ним». Пёсик, словно понимая, что мы говорим о нём, толкнул кота лобастой головой, а потом неожиданно лизнул в нос. «Ой, фу!» — стал отплёвываться Филимон. «Обслюнявил всего!» «Вот видишь, он тебя уже признал за старшего друга и товарища». Я рассмеялась. Такая комичная мордочка была у облизанного кота.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 И они там уже за обе щёки наворачивали горячую еду и соленья. «Леди, спасибо, всё было изумительно вкусно». Князь отставил стакан с компотом. Я вежливо улыбнулась, не зная, что сказать. «Желаете прогуляться или же отдохнёте с дороги?» — спросила я, подумав. «И я бы хотела, чтобы вы удовлетворили наше любопытство, как только отдохнёте. Вы первые гости из этого мира. А то мы даже начали думать, что он необитаем, так как переход открылся уже некоторое время назад, а к нам всё никто не шёл. Мы ведь и не знаем, как он называется и какие народы в нём живут. О, князь вздёрнул одну бровь и переглянулся со своими спутниками. Об этом мы как-то не подумали. Наш мир называется Лилерея. А народы? Да много народов. Главенствующая раса Лиреллы. Но живут и эльфы, и люди, гномы, орки, тролли и много кто ещё. Как интересно. Я бросила взгляд на Эйлорда, внимательно слушающего наш разговор. Красивое название у вашего мира.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 Ну, нелегко, согласилась я. Слишком много всего одновременно. Поначалу, когда открылся переход, только между двумя мирами ещё как-то терпимо было. Но с открытием вашего мира и ещё одного задача усложнилась. Да ещё катастрофическое отсутствие информации каких-либо сведений. Я с радостью предоставлю вам информацию о Лили-Рее и буду крайне признателен за сведения об остальных трёх мирах. И, если возможно, хотелось бы посетить их.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 и в них уже серебрились первые нити седины. А если учесть, что живут лиреллы около тысячи лет, то сколько же лет князю? Страшно представить. Те трое безымянных пока гостей также имели предельно светлый платиновый цвет волос. Самая белёсая шевелюра у того типа, который выделялся своей смазливостью даже среди остальных. Жемчужно-белый, чуть ли не перламутровый оттенок, с лёгким уходом в некую теплоту, которая не позволяла считать мужчину седым.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 А вместе с князем пошли три непредставленных мне блондина. Леди Виктория, князь сел в кресло. «Я хочу вам представить этих трёх молодых людей, которых до сих пор не назвал». Тут он чуть усмехнулся. «Надо отдать вам должное. Вы весьма любопытны для женщины, раз до сих пор не попытались выяснить, кто же они такие». Я молча дёрнула плечами. «Что тут ответишь?» «Любопытно мне ещё как. Только не знала, уместно ли проявлять это любопытство». Прежде всего, мой средний сын Бетриф. Он указал на одного из двух голубоглазых парней, и тот вежливо поклонился. Мой младший сын Евелим. Второй парень также отвесил поклон. И мой двоюродный племянник Эрелив. Тут поклонился зеленоглазый красавчик. Приятно познакомиться, господа. А можно нескромный вопрос? Я глянула на князя. Это какая-то великая тайна? К чему такая конспирация?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 Один лирел второй человек. Но люди весьма хрупкие и недолговечны, поэтому в большинстве случаев поездки на длинные расстояния с щепетильными миссиями, как правило, берет на себя правитель лирел И вот я здесь. Извините, а у вас есть карта вашего мира? Или хотя бы материка? Хотелось бы понять, в каком месте находится мой дом. Я вопросительно взглянула на князя. Разумеется, мы непременно введем вас в курс дела и все расскажем. но для этого потребуется некоторое время. «Надолго я у вас остаться погостить не смогу, государственные дела не позволяют отлучаться на длительный срок, но...» Он сделал небольшую паузу. «Но...» «Леди, простите за бестактный вопрос, а вы ведь не замужем?» «Эм... Нет пока...» — помрачнела я. «Вот чуяла я, что наверняка тут что-то не так, раз он привёз сюда всех этих смазливых и белобрысых». «Позвольте мне на правах более старшего и по возрасту, и по статусу мужчины сделать вам одно предложение». Он бросил быстрый взгляд на своих сыновей. «Не хочу ходить вокруг да около, у нас для этого слишком мало времени. Я был бы рад, если бы мы смогли породниться». «Эээ... ну... видите ли...» Попыталась я подобрать слова. «Леди, не пугайтесь. Я ни в коей мере не планирую давить на вас и на чём-то настаивать. Но был бы рад, если бы мои сыновья...»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 что мы будем ходить и узнавать друг друга и вызывать симпатию? Бред какой-то. Даже Илфенор со своим абсурдным предложением и то вызвал у меня меньше недоумения. Простите, я правильно поняла, что вы пытаетесь мне засватать только ваших сыновей, не племянника. На всякий случай уточнила я, с опаской косясь на типа с шемчужной шевелюрой. Да-да, все верно. Князь улыбнулся.